«А то бы вам вдруг пришлось стать каким-нибудь папа христозопола или Зловуновым!» Последовало быстрое согласие, и концессионеры выбрались на улицу, не попрощавшись с Тихоном. Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна, принадлежавших старкомхозу. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера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 а в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров Левадия. В этот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив был слит с архивом Старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру...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 А маслом вертелось у него в голове. Каши не испортишь. А каша заваривалась большая. А буянный розовой мечтою Ипполит Матвеевич переваливался на кровати. Пружины под ним клеили. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на гусище, окраине Старгорода. На гусище жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил с одним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожные вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков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 помог владелец мясо-хладобойни. Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорил Мапасан. Сведения будут оплачены. Ну что ж, 70 рублей положите. Это почему ж так много? Овес нынче дорог. Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником. Изволите шутить.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 «Полная механизация! Вы прямо герой!» Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. всё здесь!» — сказал он. «Весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавитная книга». «Зеркало жизни». Вам прочью мебель. Купца первой гильдии Ангелова. Пожалуйста, смотрите на букву «А». Буква «А». Ак-Ам-Ан. Ангелов. Номер. Вот. Восемьдесят тысячи семьсот сорок Теперь книгу учета сюда. Страница 142 Где Ангелов?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 Дано: шифоньер в горвэнком, гардеробов три штуки в детский интернат Жаворонок и ещё один гардероб в личное распоряжение секретаря Старпродком Губа. А рояль куды пошел? Пошел рояль в собес, во второй дом, и по сейчас там рояль есть. Что-то не видел я там такого рояля, подумала Стаб. Вспомнив застенчивое личико Альхина. Или примерно управителя канцелярии городской управы Мурина. На букву «М» значит и нужно искать. «Все тут, весь город, рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресло, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть». «Ну, — сказал стаб вам памятник нужно рукотворный воздвигнуть, однако ближе к телу. Например, буква «В». «Есть буква «В», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас ВМВН Ворицкий, номер 48-38, Воробьянинов». и Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек. Рояль Беккер, номер 54-80-009, вазы китайские маркированные четыре французского завода «Севр», ковров абюссонов восемь разных размеров, гобелен-пастушка, гобелен-пастух, текинских ковров два, хоросанских ковров один —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 фонд художественных ценностей, «Гобелен-пастушка», в клуб водников, ковры «Абюсон», «Текинский» и «Хоросан», в «Нарком-внешторг», гарнитур спальный в «Союз охотников», гарнитур столовый в «Старгородское отделение главчая», гарнитур гостиный «Ореховый» по частям, стол круглый, стул один во второй дом «Собеса»,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 «Вазы китайские, маркированные!» «Хвалю!» — сказала Остап Ликуя. «Это кон гениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть!» «Сейчас, сейчас и до доберемся. На номер 48238 литера В...» Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку солидных размеров. «Вотс!»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 от генеральшиного гарнитура отказался. — Можно расписочку писать? — осведомился архивариус, ловко выгибаясь. — Можно, — любезно сказал Бендер. — Пишите, борец, за идею. — Так я уж напишу. — Кройте! Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю.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 Сроки истекали, надо было возобновлять страхование. Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще 20 лет. Сколько не обхаживал Варфоломеича страховой агент, как не убеждал он его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушки, Варфоломеич был тверд, как диабаз. Страхование он не возобновил. Лучше потерять, решил он, 180 рублей, чем 240, 300, 360, 420 или, может быть, даже 480, не говоря уж о процентах на капитал. Даже теперь, пиная ногой стол, Порфломеевич не переставал по привычке прислушиваться к кряхтению бабушки, хотя никаких коммерческих выгод из этого кряхтения он уже извлечь не мог.